Тектон ударил рукавицами в землю, крыса-убийца слетела со стены, мостовая была раздроблена, разрушенный модуль лежал посреди дороги, рядом один мёртвый миазм. Ещё один удар, усиленный одновременным действием обоих капров, и Тектон создал трещину, раскрывшуюся под двумя оставшимися топорылами. И всё же они уверенно двигались вперёд, они были слишком сильны, а их шаги слишком широки. Сплетница была права, убежать будет сложно. Акова использовала свой металлокинез, чтобы метнуть небольшой металлический диск, увеличенная физическая сила, способность управлять вращением снаряда, плюс возможность направлять полёт даже после того, как он полетел. Он проломил топор ключицу и погрузился в плоть. Злодей перешёл на бег и поднял вверх топор. Она подготовила к броску ещё один диск, однако сверху на неё прыгнула крысоубийца. убийца Металлические лезвия когтей крыса-убийцы разошлись в стороны, словно Акова растекла их чем-то физическим, Акова замахнулась диском, чтобы ударить крысу убийцу острым краем по глазам. Грация нанесла сокрушающий удар стальным носком ботинка, но крысо-убийца прыгнула на неё, затем оттолкнулась с такой силой, что Грация упала, ударилась головой о землю и больше не пыталась встать. Живодёры начали обходить со стороны, одновременно выставляя плащи, сделанные из кожи закрывающие их настоящие тела аморфными конечностями с чужой плоти. Оживлённые конструкции забияки шагнули вперёд, защищая свои массы от этой угрозы. Начав двигаться, они набрали скорость и обрушились на живодёров, словно атакующие быки. В целом, бой был под контролем. Крыса-убийца вскочила на фасад здания, чтобы ещё раз прыгнуть вниз и ударить какую-нибудь уязвимую цель, однако Тектон произвёл удар с все окрестности, крыса-убийца оказалась поймана на месте, цепляясь за поверхность и не имея возможности атаковать. как Когтями она схватила на лету какого и бросила его на землю, но нет, была ещё одна угроза, Камера Тектона выхватила ещё одного противника, маячившего на крыше соседнего здания, манекен. Вот только этот был в три раза больше, чем обычно жирный. А ковы метнуло ещё один диск. «Отскочит!» – подумала я. Он погрузился внутрь. Жидкость под давлением вырвалась вперёд, мгновенно замёрзнув с образованием колючей глыбы льда. Ах, вот оно что! Манекен прыгнул вниз, а земля стряслась. Затем он небрежно схватил обеими руками наименее повреждённого топорылого... крутанулся на месте на 360 градусов и метнул товарища в кучу обороняющихся героев. Тектон ударил рукой, одновременно активировав копёр, но нанёс удивительно мало повреждений. Когда Топорылый оказался так близок, стражи Чикаго потеряли все свои силы. Работали только технарские устройства. Манекен бросился вперёд. Поскольку он был технарём, то несколько не страдал в области действия топорылова «Атакуйте топорылова Немедленно!» – приказала я. Перчатка с копром ударила врага, затем вторая. Окова рубанула диском по его горлу, но не появилась даже надреза. Он был все ещё жив, его сила продолжала действовать. Манекен выпустил лезвие из запястья локтей. Не те короткие, тонкие, элегантные клинки, которые использовал оригинальный манекен. Эти были тяжёлые, грубые, словно сделанные из топора. Злодей ударил одним из лезвий в плечо оковы, которая закричала, неуклюже согнулась и упала на землю. Он наклонился... практически качнулся в сторону, чтобы обойти Тектона, затем атаковал Забияку. Она спряталась за своё уже неподвижное создание, и тогда манекен выбрал в качестве цели Тектона, который пытался разбить голову топорылому. Время не было в обрез, приближался ещё один раненый топорылой. если герой не справится за 5 секунд, придётся разбираться с двумя сразу. Тяжёлая пуля угодила манекену в заднюю часть головы. Лёд вырвался наружу огромной белой сосулькой. Тектон воспользовался возможностью, чтобы вбить верхнее ребро рукавицы в рот топорылому, затем активировал копёр. Получилось. Все новые пули поражали манекена. Образующаяся глыба льда едва не поглотила Тектона, но легко рассыпалась, когда он выбрался на свободу. Последовали новые выстрелы, но сейчас пули двигались по странным траекториям. Они слишком легко теряли высоту и попадали в землю. У него была другая сила. До этого она была подавлена топорылом. Сила зимы. осознала я, но силы вернулись и Граццы. Она подхватила оружие топорыловое взмахнула им, топор едва не застрял в потоке льда, вырвавшемся из раны. К Забияки устремились к керамическому человеку, Тектон поднял вокруг врага земляной вал, чтобы сдруднить тому передвижение. Злодей превратился в боксерскую грушу. Тектон повернул голову, и я увидела на камере Шевалье, рядом с которым стояла фестиваль. Шевалье снова выстрелила от своего пушкомёта, Один выстрел, чтобы прикончить последнего Топорылова, который пытался подойти. Второй, в гибриды зимы и манекена, однако сила злодея лишила выстрел начального импульса. Стражи начали двигаться медленней, реагировать с задержкой. Тектон почти не сопротивлялся, когда манекен схватил его за руку. И даже не попытался подняться, когда манекен практически вбил его в землю. Из ладони злодея выдвинулись лезвия, манекен завертелся, как волчок. Шевальеу стремился вперёд, и злодей немедленно ретировался, Втащил себя с помощью цепи на крышу, где уже перевалился через край. Выстрелы ему не страшны, и он невероятно опасен на короткой дистанции. Фестиваль выпустил энергетический сгусток, однако тот, кажется, даже не коснулся гибрида манекена и зимы. Тогда к врагу приблизился в Антон, лёд раскалывался, отдельные льдинки отщепляли новые порции льда, скоро возникла компактная снежная буря, и огромная ледяная глыба, прилипшая к костюму манекена, начала разрушаться. Появлялся новый лёд, однако он тоже ломался под ударом новых и новых обломков. Зимний манекен начал концентрировать свою силу на меньшей площади, шторм начал замедляться и скоро замер неподвижно. Шевалье поднял пушком меч, чтобы выстрелить, но пошатнулся и опустил оружие. Миазм. «Атака вслепую, шевалье!» — сказала я. «Фестиваль, пригнись!» Шевалье взмахнул оружием, едва не задев фестиваль, которое плашмя упало на землю. Пушкомеч задел кого-то, и в клубах густого зелёного дыма появился миазм. Злодей перекатился и снова исчез. В бой вступил и фестиваль, спуская своего фонаря энергетические шары, миазм оказался недостаточно проворен, чтобы увернуться от всех. Он и ещё один миазм рядом с ним были сожжены, в их телах остались отверстия размером с грейпфрут. Акова, используя металлокинез на костюме Тектона, помогла ему встать. После этого они снарядили Тектона одним из заготовленных заранее снарядов. Манекена нельзя было поразить быстро летящими предметами или атакой с близкой дистанции. Значит, они должны сразить его так, как это сделала я когда-то давным-давно. Тектон использовал свои копры как подобие катапульты и выпустил два чашеобразных сгустка металла с натянутым между ним материалом. Сеть развернулась в воздухе и оплела манекена. Металлическая проволока и паучий шёлк, сплетённые вместе, они обмотали застыв шлёты, выдвинутые лезвия, зацепились за пальцы и цепи. Манекен всё ещё пытался сбежать, когда шевалье медленно подошёл ближе и взмахнул мечом, словно гильотиной. Одной рукой он держался за шлем, по руке бежала кровь. Последняя группа, наконец-то. Я наблюдала, как они проверяют раненых. Шевалье пырнули в глаз, но тот уцелел. Грация страдала от мощнейшего удара по голове, плечевой сустав оковы был повреждён манекеном. Я ненавидела себя за то, что должна была спросить. «Тиктон», — сказала я, — «у нас есть план». «Возможно, способ достать Джека. Ты поможешь?» «Команда в неважном состоянии». «Если хочешь остаться и заняться...» «Нет», — ответил он. «Нет, просто... Возможно ли команде перестить остаток боёв?» «Вы все очень хорошо поработали», — сказал шевалье. «Сделали намного больше, чем должны были. Вы не должны даже спрашивать. Если для меня есть работа, я готов идти», — сказал Тектон. «Есть». «Я тоже пойду». сказал шевалье. «Вы ранены». Недолгое молчание, словно для того, чтобы я осознала, что сказала. Это был тот самый парень, который один на один вступил в единоборство с бегемотом всего через час после получения тяжелейших ранений при попытке убийства. Я пойду, повторил он. Рада, что вы с нами. Это было самоубийство вернуться в королевство Нилбога, где продолжали буйствовать и требовать крови его создания. Я могла лишь рассчитывать на то, что ближе к центру С учётом того, что они продолжили нападение на окружавших город Кейпов, их войск будет меньше. Я оглядела заднюю часть судна. Шевалье, фестиваль, оторва, тиктон, сука, две собаки и ублюдок, рапира, кукла, я. Дополняли список драконьей зубы, которые были нужны, чтобы у нас были те, кто привык пользоваться удерживающей пеной и другим снаряжением СКП, ветераны, снаряжённые лучшими костюмами, предоставленными гильдией. В кабину забрался отступник. Я почувствовала, как ускоряется пульс. Руки пробежали по поверхности коробки с насекомыми, которые он принёс. Армия Нилбок оказалась бесконечной, мы видели лишь незначительную её часть. Они текли через пот и сквозь стены в таком количестве, что обороняющиеся кейпы оказались связаны. Мог быть ранен какой-нибудь ключевой боец, какое-нибудь существо могло прорыть на русского землю или долететь и приземлиться среди задних линий обороны, принуждая менять строй. Мы не были задушны числом... Любой кип был сильнее, чем рядовое, голодающее, отчаявшееся и безрассудное чудовище, но ситуация явно была сложная. Из динамиков раздался мужской голос. «Нападение в трёх новых точках! Скоординированные удары! Замечены предвестники! Они усилены созданиями Нилбога!» Ампутация уже что-то организовала. Подумала я. Отступник жил кулак. Что это за человек? «Это не имеет значения», — сказал отступник. «Наша цель здесь!» «Чертовски верно!» — сказала Аторва и с улыбкой повернулась к Рэйчел. «Верно!» — хмурая Рэйчел уделяла всё внимание собакам, которые лежали с обеих сторон у её ног. Аторва стукнула Рэйчел по плечу и улыбнулась. «Верно! Верно! Верно!» — ухмыльнулась Аторва. Тяжёлые металлические ботинки прогрохотали по рампе, и последний участник забрался в судно. Не говоря ни слова, голем сел напротив меня. Наши взгляды на мгновение встретились, я кивнула. Он не ответил и опустил глаза. Это был пустяк. Незначительная мелочь в масштабах происходящего. Я попыталась убедить себя, что он будет сильным, когда понадобится, несмотря на все сомнения, которые сейчас испытывает. Рампа с громким стуком закрылась, голем слегка подпрыгнул от неожиданности. Это не придало мне уверенности. Я обернулась на остальных. Заметил ли кто-нибудь ещё? Пендрагон взлетел. Ну что ж, поехали. Прямиком в львиное логово.